Глава шестая. Даниил. «Мне кажется, тебе не стоит общаться с этой девушкой, сынок», произносит мать после ухода Полины. «Я как-нибудь сам решу, с кем общаться», — кривлю физиономию. «Обычно мать в такие дела не вмешивается. Ей просто не до этого. Мелких надо воспитывать, они отнимают до хрена времени. Ещё и работа, денег всегда не хватает. Тем более, когда перебрались в этот огромный дом». Тут классно, вот только всё очень дорого. Рядом магазины премиум-класса, до простых сеток надо долго добираться. Куча денег уходит на еду, на одежду. Сёстры часто простужаются, у Егора аллергия. Мать мечтала, чтобы я в ВУЗ поступил, вроде башка нормально соображает. Есть все данные. Я рано в школу пошёл, перескочил пару классов. Так что поступил легко в физмат, только на заочный, чтобы можно было и зарабатывать. Пока нашёл место в автосервисе. Но так, подай, принеси. Мне на самом деле пока не до отношений с девушками. Хотя физиологию никто не отменял. Встреча с Полиной произошла максимально не ко времени. И тем не менее, я бы ни за что это знакомство не променял. Она меня сразу и в самое сердце поразила. Красивая очень, хрупкая и в то же время упрямая, сильная. Это сразу чувствуется. В глазах, в словах, в поведении. Вызов. Только всё равно под маской хрустальная принцесса прячется. Даже от голоса ее её вставила. В нём тоже много хрупкости, нежности, задумчивости. Словно в полудрёме находится. Интересно, как он звучит сразу после пробуждения. Хрипловато, наверное. «Даниил, блин, я тебя уже десять раз по имени окликнула!» Повернувшись, непонимающе смотрю на Анжелику. «Чего тебе?» «Можно общаться полюбезнее?» Вспыхивает. Недавно Лике исполнилось 13. Она самая старшая после меня. Многое тоже приходится по дому делать, заботиться о мелких. Так что она молодец. Только вот возраст паршивый, стала раздражительной, обидчивой. Любым словом задеть можно. Так ты что хотела? Я устал, Лик, только с работы вернулся. У меня вопросы по физике, вздыхает. Завтра контрольная. Я надеялась, ты поможешь. Ненавижу физику. Тащи учебник. Спасибо. «Знаешь, а я понимаю, почему тебе нравится Полина», — задумчиво произносит сестра спустя час занятий. «Что?» — смотрю ошарашенно. «Решила влезть в мои личные дела? Думаешь, если я тебе по этой теме всё объяснил, больше помощь не понадобится?» «Я понимаю, почему ты так реагируешь», — отвечает спокойно. «Лика умна не по годам, ведёт себя как двадцатилетняя». «Может, потому что пришлось снянчить младших? Обычно мне это нравится, я горжусь сестрой. Ее рассудительностью, умом. В технических науках она не сильна, зато в гуманитарных шарит отлично. Пару раз даже мне с сочинением помогала. Лика действительно мечтает стать психологом. Ей это очень нравится. Вот только в моих мозгах не собираюсь позволять копаться кому бы то ни было. Иногда выговориться очень помогает. Продолжает смотреть на меня спокойно и внимательно». «Я не собираюсь обсуждать с тобой тему своих отношений». «Очень жаль, но они вряд ли случатся с Полиной». «И почему ты так уверена, маленькая всезнайка?» «Впервые чувствую потребность нагрубить, даже послать сестру. Моё отношение к соседке правда странное, похожее на одержимость. Раньше думал, что так не бывает, чтобы запасть так крепко с первого взгляда, при том, что девица явно не рассматривает меня как равного». В силу возраста или социального положения – это уж второстепенный вопрос. Обычно у меня нет проблем с девчонками. Я знаю, как расположить к себе. Люблю общаться. Открытость и дружелюбие привлекают многих. У меня была девушка еще старше Полины. Встречались три месяца. Я тогда подрабатывал спасателем в большом отеле. Контролировал подвыпивших, отдыхающих в бассейне. Было классно. Уставал, как собака, но все равно сил хватало не спать ночами. Ольга была требовательной и очень страстной. «Прости, Дань, но это видно невооружённым взглядом. Полина слишком самовлюбленная и зацикленная на собственных комплексах». «Тебе правда нравится изображать из себя умудрённую опытом женщину? Наслаждайся молодостью!» «Спасибо за совет!» – морщит нос сестра. «Как ни странно, то, что она сказала, в точку. Идеальная расшифровка Полины. Она кажется безумно красивой, самовлюблённой, и в то же время неуверенной в себе, закрытой. Эти противоречия и привлекают в ней. Будь она просто пустоголовой красоткой, я бы мимо прошел. Но в Полине есть что-то помимо красоты. Ранимость. Страх открыться другому человеку. Она ни с кем не встречается, хотя вокруг вьется куча парней. Почему? Скорее всего, несчастная любовь. Худший из возможных вариантов, когда девушка, которая нравится тебе, сохнет по другому парню. Три месяца спустя. Полин. «Ты заметила, что весна пришла? Пора любви, между прочим!» Отпускает замечание Лада. «Сколько можно корпить над учебниками? Давай сходим куда-нибудь, развеемся?» «Нет, я без сил!» – вздыхаю. «Работа отнимает все время. Еле тяну совмещать с очкой. Хочу закончить курс досрочно, чтобы хоть немного отдохнуть. Ты слишком высоко задрала планку!» – качает головой Петрова. «Знаю...» Я уже и сама не рада, но отступать от задуманного не в моих правилах. Пару месяцев назад у меня появилась идея, которая постепенно захватила целиком. Я решила съехать от мамы и Влада. Найти собственное жилье, пусть съемное, без особых удобств. Мне все сложнее уживаться с Беспаловым. Когда он появился в нашей жизни, поначалу я оптимистично уговаривала себя, что это ненадолго, что мамино увлечение скоро пройдет. Она увидит, какой он на самом деле – неприятный, завистливый, неискренний. Меня дико раздражает его пристальное внимание. Постоянно приходится следить, как одета, не дай бог, чтобы ничего не просвечивало и не было открыто. Иначе этот придурок все принимает на свой счет, отпускает пошлые замечания. Посмела объявить матери, что я пытаюсь его соблазнить. Буквально воротит от него. Стараюсь избегать его всеми силами. Вот и решила, что собственная квартира – то, что нужно. Нашла работу в офисе со второй половины дня. Помощник секретаря. Там у них завал с бумагами. Так что с радостью взяли на полставки. Тяжело, конечно, совмещать с очным обучением. Сил ни на что не остается. С другой стороны, меня больше не волнуют проблемы универа. Кто с кем замутил, кто расстался и так далее. Это большое облегчение, учитывая, что до сих пор сокурсники вспоминают мне тот танец, что не может не раздражать. Кирсанов несколько раз появлялся с цветами, приглашал на свидание. Пришлось отшить его максимально вежливо. Врагов я себе взращивать тоже не планирую. Его девушка, слава богу, никак себя не проявляла. Забавно. У меня нет отбоя от парня, а я по-прежнему остаюсь одна. Не хочется никаких отношений. Словно мне разбили сердце, хотя это совершенно не так. Вероника не уводила у меня парня, ведь она и не подозревала, что мне нравится новенький. У меня нет никаких претензий быть не может. Или я убеждаю себя в том, во что хочу поверить. «Ведь мы сильно отдалились друг от друга». Самое смешное, что Леон тоже периодически напоминает о себе. Говорит, что еще не встречал такой упрямой девицы, как я. Приглашает на свидание. Тяжело сопротивляться, отказывать тому, кому до сих пор неравнодушно. Его близость волнует и смущает меня. Вероника почти месяц как уехала в Лондон. Там проведет полгода в колледже. Я почему-то уверена, что она это сделала из-за Леонида. Зализывает раны. «Это правильно». Хорошо, когда можешь себе такое позволить. После её отъезда я снова близко общаюсь с Кариной и Милой. Иногда выбираемся вместе в кафе, зову с собой и Ладу, и Матвея. Это мой круг общения. На больше не хватает ни сил, ни времени. Знаю, что стоит мне хоть шаг сделать к Леону, подружки сразу сдадут на собой их веро. Я не трусиха, но полна решимости не допустить такого развития событий. Не хочется играть роль подлой бывшей подруги. А в том, что Вероника будет считать меня именно такой, нет сомнений. Работа, учеба спасают от терзаний муками выбора. Дело не в том, что я такая правильная заучка. Я лишь хочу, чтобы поменьше оставалось свободного времени, когда захочется совершить глупость. Да, я снова стала книжным червем. Иду на красный диплом, бегаю за преподавателями, стараюсь получать максимум знаний и выкладываться на полную чтобы оценки были высшими. «Дорогая, пожалуйста, заканчивай тренировку. Ужин почти готов. Оденься сегодня понаряднее, пожалуйста», просит мама, заглянув в полуподвальное помещение, где у нас располагается спортзал. «Я очень люблю беговую дорожку и прочие тренажеры. Мне нравятся физические нагрузки. Сейчас, когда свободного времени совсем мало, стало редко приходить сюда». «А что такое? У нас гости?» «Именно так. Босс Влада». Этот ужин очень важен. Надеюсь, все пройдет идеально. Странно. Ты сегодня не подходила к плите. Только что все привезли из ресторана. И гость приехал буквально следом. Мама явно нервничает. Дорогая, я знаю, что у вас с Владом сложные отношения. Но сегодня прошу тебя, побудь паинькой. Это и для меня имеет большое значение. Ну, конечно, если Беспалов расстроится, придется выслушивать его нытье. Думаю про себя. «Хорошо, мамуль, договорились. Ты, в свою очередь, не будешь противиться моему переезду». «Это шантаж, Полина». «Нет, всего лишь встречная просьба. Ты выдумываешь глупости. Дом огромный, места полно». Ну, «Ладно, как угодно. Сама быстро сбежишь, как увидишь казенную халупу». «Прошу, собирайся побыстрее». Мама проходит через дверь, ведущую в сад. Это прямой выход к бане. Я же поднимаюсь вверх по лестнице. Чтобы пройти к себе, нужно миновать гостиную. Там, как назло, натыкаюсь на беспалого и незнакомого мужчину. Видимо, это и есть наш важный гость. Стоит рядом с Владом, напротив лестницы, разглядывает меня с интересом. Черт, совсем не хотелось представать перед ним запыхавшийся и вспотевший. «Добрый вечер», – произношу вежливо, желая проскользнуть наверх, прежде чем мама обнаружит меня и придет в ужас. Да уж, произвела впечатление. «Добрый», – отвечают мужчины. «Это Полина, моя падчерица», – представляет меня без палов «Познакомься, это Евгений, владелец юридической фирмы, на которой я дружусь». «Очень приятно. Я тоже очень рад познакомиться. Мужчина симпатичный, лет сорок на вид. Дорогой костюм, аккуратная прическа. Видно, что очень следит за собой». «Спортом занималась?» – спрашивает Влад, словно это не очевидно. Вопрос меня раздражает, поэтому отвечаю резко. «Да, тебе тоже советую». «Шутница!» «Я там каждый день потею, пока ты гранит науки грызёшь. Поэтому ты не в курсе», — отмахивается и хитро посмеиваясь. «Может быть...» — бросаю выразительный взгляд на живот Влада. «Там определённо есть над чем работать. Ведь всего 35, чуваку. Хотя это абсолютно не моё дело. Если мама устраивает, отлично. Я быстро приведу себя в порядок и спущусь, извините. Не знала, что сегодня у нас вечеринка». «Я тоже не в курсе. Заехал случайно», – улыбается Евгений. «Хотя теперь очень этому рад. Мне не нравится его изучающий взгляд. Он вообще понимает, что между нами, пусть и небольшая, но разница в возрасте. Никогда не представляла себя с парнем старше себя. Меня это совершенно не привлекает. Других никогда осуждать не буду, но это просто не мое».